Машинное обучение и алгоритмы. Близкая к предыдущей тема. Машинное обучение и алгоритмы. Давайте начнём с алгоритмов. Это что-то более или менее знакомое. Алгоритм это пошаговая процедура решения задачи или получения результата. Суть проста. Алгоритм производит расчёт или серию расчётов для достижения конкретной цели. Алгоритмы используются повсеместно, например, в банковской сфере, Банки и финансовые организации одалживают гражданам и организациям крупные суммы денег. Для этого очень важно определить, платёжеспособен ли клиент и вернёт ли он долг. Мы люди можем оценить на глаз платёжеспособность потенциального клиента, а затем принять решение. Но почему бы не положиться на возможности алгоритма, чтобы просеять все имеющиеся данные и принять более обоснованное решение? Это хорошая возможность, но и алгоритмы бывают ошибаются. Кто составляет алгоритмы, а откуда берутся данные, обрабатываемые алгоритмами? Я понимаю, что это обобщение, но всё же подчеркну: алгоритмы отнюдь не идеальны. Когда люди разрабатывают алгоритмы и подбирают для него данные, то при работе алгоритма их собственные предвзятые или просто ошибочные суждения могут повлиять на результат. Это не редкость. алгоритмы и машинное обучение близкие родственники. Термин машинное обучение может сбить с толку неосведомлённого человека. Нужно понимать, что речь идёт не про обучение при помощи машины, а про обучение самой машины, самого компьютера. Так что же, компьютер способен чему-то научиться? Да. Процитирую журнал MIT Technology Review. Алгоритмы машинного обучения Видите, и правда близкая родня. Используют статистику для поиска закономерностей в огромных объёмах данных. Инвестопедия утверждает: машинное обучение это идея, что компьютерная программа способна обучаться и адаптироваться к новым данным без вмешательства человека. Машинное обучение область искусственного интеллекта (ИИ), обеспечивающая возможность поддерживать встроенные алгоритмы компьютера. в актуальном состоянии, независимо от перемен в мировой экономике. Итак, машинное обучение предполагает, что алгоритмы обучаются сами по себе и могут совершенствоваться в системе или иными целями, связанными с данными, анализом и так далее. В рамках нашей аналитической стратегии и датаграмотности алгоритмы и машинное обучение занимают важное место, но нужно отдавать себе отчёт, что это очень техническая область. Хорошо, когда есть работающие на вас компьютеры, которые могут самостоятельно обучаться, но без подготовленных сотрудников, способных должным образом воспользоваться результатами, всё это бессмысленно. Только датаграмотность позволяет коллективу организации успешно применять алгоритмы и пользоваться самообучающимися машинами. Если мы внедряем стратегию и культуру, основанную на данных, алгоритмы и обучающиеся машины дают человеческому фактору больше времени для интерпретации, постановки вопросов и многого другого. Кроме того, они помогают нам принимать более обоснованные и быстрые решения. Но для этого необходима датаграмотность. Когда алгоритм прорабатывает данные, выдаёт результаты и продолжает обучаться, вы, практик, должны суметь воспользоваться этими данными для принятия решения. С этим непосредственно связан третий элемент датаграмотность, способность анализировать данные. Если мы хотим, чтобы сотрудники нашей организации научились правильно использовать данные, полученные от самообучающихся машин или результаты работы алгоритмов, нам нужна схема обучения датаграмотности. Естественно, также необходимо уметь общаться на языке данных, свободно владеть ими и применять триси датаграмотности. Пользуясь разработанными алгоритмами, мы должны подключать любопытство и задавать вопросы, проявлять креативность и, конечно же, критически осмысливать информацию. Только критическое мышление позволяет распознать, не закралась ли ошибка в результате работы, возможно, несовершенного алгоритма. Большие данные. Термин большие данные вошёл в моду ещё в прошлом десятилетии. Представьте, что у вас есть огромное количество данных. Вы можете их просеивать в надёжный на инсайт, который, возможно, поспособствует успеху вашей стратегии в сфере данных. Неплохо звучит, правда? Любая организация ухватится за такое. Большие данные это разнообразные данные, поступающие в увеличивающихся объёмах и с увеличивающейся скоростью. Сейчас принято говорить о трёх V больших данных. Это разнообразие variety, Объём volume и скорость velocity эти три волшебных слова определяют ценность для организации того огромного количества данных, которое она производит. Я в своё время работал на одну из крупнейших финансовых организаций мира. Данные, которыми располагала эта организация, вполне соответствовали этим трём критериям. Объём данных был огромен, скорость, с которой они поступали, очень велика. про разнообразие и говорить нечего. Мы собирали их едва ли не во всех странах мира. Это определённо были большие данные. Но насколько соответствует истинная ценность больших данных для организации шумихи вокруг этого понятия. Занимаясь разработкой и воплощением аналитической стратегии, мы должны понимать, что не следует поддаваться хайпу по поводу данных и информации. Я имею в виду истерию зачастую нагнетаемую вокруг взаимодействия с большими данными. Да, в рамках стратегии вам могут понадобиться источники и системы обработки больших данных, чтобы распоряжаться ими с пользой. Со временем я пришёл к нехитрой мысли, что важны не только большие данные, но также и средние, и малые, и какие угодно. Если сосредоточиться только на больших данных, есть опасность пропустить нечто ценное. Поэтому организация должна поставить себе на службу любые данные, находящиеся в её распоряжении. Что касается связи больших данных с датаграмотностью, то она очевидна. Неважно, какие данные перед вами: большие, маленькие, круглые или треугольные. Просто нужно чувствовать себя уверенно при обращении с ними и применять навыки датаграмотности. Четыре уровня аналитики и три C датаграмотности. чтобы иметь возможность почерпнуть из данных ценные знания.